Глава 52 Арина вернулась к себе и сразу же отправилась в кухню, чтобы развести для сына лекарства. Голова страшно гудела, внутри всё дрожало мелкой дрожью. И всё от того, что она не видела выхода из сложившейся ситуации. Она словно зверь, которого обложили капканами со всех сторон, и куда теперь не ступит, везде будет больно. Под угрозой оказалось сразу всё – работа, свобода, жильё – Ведь жить там, где ею можно, вот так легко пользоваться она не сможет. Даже возвращение на родину под угрозой. «Ты как?» – показалась мама. «Нормально», – взяла чайник и случайно задела локтем кружку, отчего та полетела на пол. От звона стекла Арина вздрогнула, а кипяток из чайника вылился на вторую руку. «Блин!» – взвизгнула от боли. «Блин, блин, блин!» Скорее подставила запястье под холодную воду. Мама сейчас же помчалась за аптечкой. Ребёнок от грохота и шума заплакал, а Арина точно окаменела. «Давай руку», – вернулась Карина Фёдоровна со спреем и бинтом. «Обработаем ожог». Но дочь не отреагировала. В итоге женщина сама выключила воду, затем отвела Арину к столу, усадила на стул и принялась за ожог. Больше мама ничего не спрашивала, и так было ясно, что дочери плохо, а лишние причитания сделают только хуже. Карина замотала ей руки стерильным бинтом, после чего поторопилась к внуку. Арина тем временем с трудом, но пришла в себя и сквозь боль закончила начатое. Развела даня лекарства. Руку так жгло, что хоть плачь, будто с неё кожу живьём содрали. А вечером ещё Кронов явится, пропади он пропадом. К счастью, уговаривать ребёнка долго не пришлось. Он выпил противную суспензию, затем бабушка помогла одеть его, И Арина с малышом пошли на улицу. День прошёл более чем спокойно. Удалось и погулять, и навести дома порядок, и определиться с меню на завтра. Несмотря на боль, Арина потрудилась на славу. Осталось последнее – перебрать продукты в холодильнике. Тогда она усадила сына в стульчик, дала ему банан, а сама взялась за дело. Драконы на еду знатно потратился, ибо всё купленное было раза в три дороже того, что продаётся в здешнем магазине. И глядя на то, как Даня с аппетитом уплетает свежий фрукт, она вдруг поняла, насколько стеши права. Главное не принципы, не гордость. Главное – благополучие семьи. Её ребёнок чуть было не отравился низкокачественной дрянью. В их крохотной квартирке нет ни кондиционера, ни нормальной мебели. В ванной комнате в каждом углу зеленеет плесень. Разве это та жизнь, которая ей нужна? Разве этого они достойны? Пора снять розовые очки. И потом, если Кронов получит то, что хочет, возможно, отстанет. Или хотя бы успокоится и перестанет следить за каждым её шагом. Нужно усыпить его бдительность, заслужить доверие. Ведь уже ясно, что просьбами, мольбами и слезами от него ничего не добиться. К вечеру Арина окончательно убедила себя в том, что надо попробовать плыть по течению. Против она пыталась, не вышла. «Мам!» Зашла в комнату, первым делом посмотрела на мирно спящего сына в кроватке. «Я скоро уеду». «Куда?» – тут же всполошилась та. «Ещё и на ночь глядя». «За мной скоро приедет Кронов». «А ну-ка!» – схватила её под руку и повела в кухню. «Объясни мне, что ты собралась делать?» Я собралась согласиться на его условия. «Совсем с ума сошла?» – закрыла рот руками. «Нет, Арина». «Об этом не может быть и речи. Ты не такая, я тебя растила хорошей девочкой. Отца вспомни, он так гордился тобой». «Я и осталась хорошей девочкой», – грустно улыбнулась. «И папу я ни на секунду не забывала. Давай не будем сейчас ссориться, я все равно поеду». «Да как же!» – не смогла сдержать слез. «С этой поганой ящерицей». Если ты хочешь, чтобы мы отсюда уехали живыми и невредимыми, я должна пойти на сделку с драконом. Да и потом, мне не впервые ошибаться, мам. А если он тебя не отпустит, если причинит тебе вред? Я не переживу. Нет, нет. Перестань. Все будет ха... Хватит. Я только и слышу каждый раз, что все будет хорошо. Ни черта не хорошо, Арина. Все становится хуже с каждым днем. «Пойми», – постаралась выглядеть спокойной, хотя внутри все сжималось от страха и стыда. «Так надо, чтобы нам позволили вернуться на родину». «И куда он тебя повезет?» «К себе домой. Вернусь завтра утром». На что мама покачала головой, но дальше взывать к разуму дочери не стала. «Арина же поторопилась в ванную, надо было подготовиться к встрече». И правда она дарила себя всю без остатка подонку Вадиму, хотя он пальцем о палец не ударил ни ради нее, ни ради сына, в итоге вообще сбежал, а тут дракон согласился платить за развлечение. Арину аж перекосила от этих мыслей, но это правда. Она забралась в ванну, включила воду, хотелось верить, что кронов останется доволен Дракон прибыл вовремя. И когда увидел девушку, с лица которой еще не спал румянец после душа, да и волосы местами были влажные, то едва не потерял дар речи. Гордан до конца не понимал, от чего так реагирует на нее. Откуда столько трепета внутри, столько жара, что болью и удовольствием расплывается по телу от одного ее взгляда? Я здесь подошла к нему и, кажется, готова ехать. Кажется, усмехнулся. «Да, кажется. Я всё ещё надеюсь, что ты передумаешь». «Зря надеешься». И достал из папки файл с документами внутри. «Это твой обходной лист и новая медкарта. Через два дня начнём обход». Отдал ей файл. Они сели в машину. В нос Арины тотчас ударил уже знакомый аромат. У дракона есть любимый запах. Запах мёда и цитрусов. Тёплый, вкусный, зимний, расслабляющий. Чего-чего, а расслабиться бы ей не помешало. Что с рукой? Только сейчас заметил краешек бинта, что выглядывал из-под рукава блузки.